Глава 10. Прошло всего 4 дня с момента их соглашения, а Элекс уже жалела о том, что настояла на этом. Лорд Сент-Макнус сдержал слово. Его поведение было просто безукоризненным. За эти 4 дня Мэрик ни разу не поцеловал её, не сказал ни одной вольности, не спровоцировал на необдуманные поступки. И Элекс пришла к выводу, что у Мэрика, несмотря на дурную славу и необузданный нрав, есть свой кодекс чести. и позволяющие ему нарушить слово, которое он дал Дэми. Но стоило ему случайно задеть Элекс локтем, и она тут же вспоминала о его других, гораздо более дерзких прикосновениях. Она жаждала их, но гордость не позволяла Элекс попросить Мэрика расторгнуть их соглашение. Впрочем, эти случайные прикосновения Мэрика вызывали у Элекс не только вожделение, но и чувство вины за своё прежнее не сдержанное поведение. По ночам она не могла уснуть. Ведь известно, что подобные мысли и чувства особенно досаждают именно в ночное время. За эти 4 дня Мэрик ничего не сделал для того, чтобы выполнить свои обязательства перед графом и привлечь к Элекс внимание общества. Она понимала, что он не отступился, а просто обдумывает новый план действий. И однажды Мэрик приступил к выполнению своего плана. Это произошло в солнечное летнее утро. Когда Алекс меньше всего ожидала чего-то подобного. Настал день, когда Алекс должна была передать викарию Дэниэлсу переведённый документ. Как только она проснулась и открыла глаза, её овладели смешанные чувства. С одной стороны, она испытывала радость от завершённой работы. Завтра должна была состояться ярмарка, на которой Дэниэлс собирался прочитать местным жителям моноски. С другой стороны, она очень волновалась. До отъезда в Лондон оставалось совсем немного времени, и её тревожило будущее, полное опасностей и неизвестности, которое там её ожидало. Летний бал, ежегодно устраиваемый матерью, близился к концу. А как только все гости разъедутся, Алекс придётся отправиться в Лондон, и она ничего не могла с этим поделать. Нет, нет, не с отъездом гостей, а с поездкой в Лондон. Элекс разными способами пыталась помешать Мэрику привлечь к себе внимание джентльменов, но потерпела неудачу. Когда она была рядом с Мэриком, на неё сразу же начинали обращать внимание. Даже специально подобранные для этой цели самые незрачные платья не помогали, и она была уверена, что то же самое будет происходить и в Лондоне. Рядом с Мэриком невозможно оставаться незаметной. Благодаря ему все дни Элекс проходили по одному сценарию. По утрам они сидели в библиотеке и переводили манускрипт. Иногда их уединение нарушали Джейми или Эш, которые заходили в библиотеку взять какую-нибудь книгу. В полдень, после кропотливой работы, они с Мэриком присоединялись к гостям. Скорее все настолько привыкли видеть их вместе, что никому и в голову не пришло бы пригласить куда-то Мэрика без Эликс. Ни одно развлечение теперь не проходило без Эликс. С Риарданом они играли в шары на газоне. С Эшем и миссис Вайтли в бадминтон или крикет. Кроме того, по настоянию Мэрика, Эликс стала участвовать в состязаниях по стрельбе из лука среди девушек. А еще ей нравилось наблюдать за тем, как Мэрик и Эш соревнуются в стрельбе с молодыми джентльменами, которые считали себя, без всяких на то оснований, великими лучниками. Никогда еще ее жизнь не была такой насыщенной. Но, как ни странно, ей нравилось быть в центре внимания. играть и веселиться вместе со всеми. А ещё больше её привлекала возможность проводить так много времени в обществе Мэрика. Она понимала, что забывать об истинных мотивах Мэрика это большая ошибка. Он выполнит свой долг перед её отцом и навсегда исчезнет из жизни Эликс. В это утро она вновь невозвратно оделась. Жёлтое муслиновое платье как раз подойдёт для такого случая. Полной решимости Она распахнула дверцу своего гардероба, но шкаф был пуст. Решив, что это ей просто почудилось, Алекс зажмурилась и опять открыла глаза. Нет, зрение не обмануло её. Гардероб был абсолютно пуст. Куда же подевалась её одежда? Алекс позвонила в колокольчик и стала ждать горничную. Всё это было очень странно и необъяснимо. Куда могла исчезнуть её одежда? Мэк была разумной женщиной, и никогда бы не решилась отнести в прачечную сразу всю одежду, оставив свою госпожу ни с чем. Ждать пришлось недолго. Спустя несколько минут Мэг появилась в комнате, на лице облождала лукавая улыбка. Эликс посмотрела на горничную с подозрением. "Кажется, у тебя хорошее настроение?" спросила Эликс. "Да, это из-за завтрашней ярмарки", хихикнув, объяснила Мэг. Слуга лорда Сент-Магнуса, Филмёр, предложил мне пойти на ярмарку вместе с ним Надо же, похоже, не только Мэриг, но и его слуги умеют очаровывать женщин. Да, я тоже с нетерпением ждала этой ярмарки, тяжело вздохнув, призналась Алекс. Но боюсь, теперь не смогу туда пойти. Ведь мне совершенно нечего надеть? Мак опять глуповато улыбнулась. Мой гардероб абсолютно пуст. Ты не знаешь почему? Улыбка Мак стала ещё шире. Её освободили, чтобы заполнить новой красивой одеждой. Вы сейчас её увидите. Элекс в растерянности опустилась на кровать. Но откуда могла появиться новая одежда? Я ничего не заказывала. Мэк открыла дверь, выглянула в коридор и подала знак. В комнату вошла целая процессия служанок. Они несли коробки самых разных форм и размеров. Эта идея принадлежит лорду Сент-Магнусу. Но мне пришлось помочь ему. Не может ведь джентльмен входить без спросу в комнату дамы и рыться в её вещах, объяснила Мэк. Элекс была так поражена, что в первый момент даже не нашлась, что сказать. Значит, все эти новые вещи её. Мэк прекрасно знает, какого размера одежду носит Элекс. Скорее всего, по просьбе Мэрика, Мэк унесла все старые платья, пока она обедала. Но как ему удалось перетянуть на свою сторону преданную ей горничную. И как смел он распоряжаться её вещами. Мэг подала Эликс платье из белого муслина с розовыми цветочками. Это прекрасное платье, словно шито специально на вас, миледи. К нему очень пойдут розовый шаль и розовый зонтик, сказала Мэг. Платье действительно было просто чудесным. При всей своей простоте оно выглядело очень нарядно и изысканно. Это же полное крушение планов Эликс. В этих роскошных туалетах она не сможет доказать Сент-Магнусу, что задача, которую возложил на него её отец, невыполнима. Конечно, она может не выходить какое-то время из своей комнаты. Но как же тогда она сможет отдать манускрипт Дэниелсу и пойти на завтрашнюю ярмарку, чтобы присутствовать при чтении манускрипта? И как она сможет всем объяснить, почему не выходит из комнаты? Скажет, что ей нечего надеть? И это объяснение даже ей самой показалось глупым. Ведь её гардероб теперь будет просто набит новой одеждой. К тому же, Мэриг вряд ли позволит Элекс целый день провести у себя в комнате. Если завтра она не появится на ярмарке, Мэриг придёт узнать, что случилось. И тогда он увидит, что Элекс сидит на кровати в ночной рубашке даже без халата. Он будет смотреть на её голые плечи своими небесно-голубыми глазами и обязательно скажет что-нибудь фривольное. Сначала Эрикс покраснеет, Потом не выдержит и рассмеётся, и забудет о своём обещании не поддаваться очарованию Мерика. И тогда, как было уже много раз, она перестанет на него сердиться. "Так мне помочь вам одеться, миледи", прервала её размышления Мэк. Она продолжала стоять с белым муслиновым платьем в руках. "Да", вздохнув, согласилась Эликс. Она не будет здесь сидеть и ждать прихода Мерика. Ей необходимо изменить свой план. этот тур он выиграл. Теперь её очередь. Она сделает вид, что согласна принять его условия. А где лорд Сент-Магнус, Мак? Я хотела бы поблагодарить его лично. Филмер сказал, что он завтракает с мистером Бэдвером и на Веранде, ответила Мак. Элис улыбнулась. Отлично. В голове возник план. Пока Мэрика нет в его комнате, она туда проберётся и отплатит ему той же монетой. Эш и Мэрик сидели на веранде за маленьким столиком и не торопясь завтракали. Большинство женщин пили свой утренний кофе в своих комнатах. Мужчины завтракали в столовой или за столиками на веранде. Риардан всё ещё спит? спросил Мэрик. Эш пожал плечами. Думаю, мы не увидим его до полудня, а когда он спустится к нам, то будет зол на весь мир. Когда Риардан мучится похмельем и у него долго нет женщины, к нему лучше не попадаться. Но ведь у него не было женщины всего полторы недели, со смехом проговорил Мэрик. Не думаю, что за это время Риордан успел соскучиться по женской ласке. Тебе это хорошо, криво улыбнувшись, сказал Эш. Ты почти всё время проводишь в обществе леди Эликс, а мы вынуждены всё больше общаться с мужчинами. Рыбалка, карты и бильярд это, конечно, хорошо. Но этого недостаточно настоящему мужчине. Лично мне не терпится как можно скорее вернуться в Лондон и хорошенько развлечься в обществе красивых женщин. Этот бал в доме Фолькстоуна кажется мне слишком строгим и чопорным. Эш в шутку толкнул Мэри в локоть. Как ты смотришь на то, чтобы я устроил вечеринку для джентльменов в своём охотничьем домике после окончания сезона? Мы попросим мадам Антуанетту прислать нам своих француженок. Мы можем заключить несколько забавных пари с участием этих малышек. Кстати, сколько ты выиграл за эти полторы недели, что здесь живёшь? У тебя уже скопилось 200 фунтов. Тебе удалось одержать победу над какой-нибудь из дам. Мэрики и Эш всегда соревновались в том, кому удастся выиграть больше денег или завоевать больше женских сердец. Они заводили отношения с самыми разными женщинами: актрисами, куртизанками, светскими львицами и дамами полусвета. Но в это утро Мэрику нечем было похвастаться. Его отношения с леди Эликс разительно отличались от всех его интрижек. Он не хотел хвастаться перед Эшем победой над ней. Мерику это казалось недостойным, хотя он и сам не мог понять, почему. Что бы подумала Эликс, если бы услышала, как он хвастается Эшу своей победой над ней? Она наверняка стала бы относиться к Мерику с презрением. И понять можно, ведь люди ее круга считают подобное поведение недостойным. Раньше Сент-Магнусу и в голову не приходили такие мысли. «А как насчет тебя, Эш? Ты уже выиграл пятьдесят фунтов или еще нет?» — спросил, наконец, Мэрик, желая уйти от ответа на вопрос друга о победах на любовном фронте. «Кажется, мой вопрос расстроил тебя, Мэрик?» — со смехом проговорил Эш. «Неужели мышеловка вот-вот захлопнется, и тебе придется жениться на леди Эликс? Ты почти все время проводишь с ней». Почему ты не хочешь послать Эликсбург ко всем чертям вместе с её отцом? Мэрику не понравилось, что Эш так неуважительно отзывается об Эликс. Эликсбург порядочная и скромная девушка. Если бы ты узнал её получше, пришёл бы к такому же выводу, ответил Мэрик. Она попала в затруднительное положение. Её принуждают выйти замуж против воли. И ей грозит брак с нелюбимым человеком. Но у Эликс превосходное самообладание, она не теряет присутствия духа. Выражение лица Эша вдруг стало очень серьёзным. Прислушайся к своим словам, Мэрик. Ты говоришь, как актёр драматического театра. Её принуждают выйти замуж? Но ведь всех людей, принадлежащих к высшему сословию, рано или поздно принуждают вступить в брак. Тем, кому повезло родиться в высшем обществе, Рано или поздно приходится навсегда распрощаться со своей свободой. Хорошо, что мы с тобой младшие сыновья в наших семьях и можем оставаться хластеками, пока наши старшие братья не умрут. Что касается леди Эликс, то ей с рождения уготована судьба выйти замуж против её воли. Будь осторожен, Мэрик, а то ты станешь тем, за кого придётся выйти леди Эликс. Риш немного помолчал, а потом понимающе посмотрел на Мэрика. Но, может быть, именно этого ты и хочешь? Вообще-то она богатая невеста. Если ты женишься на ней, то никогда не будешь нуждаться в деньгах. Вообще-то, сейчас я не нуждаюсь в деньгах, с лёгким раздражением ответил Мэриг. Тем лучше. Тогда ты женишься на ней, обладая кое-каким капиталом и сможешь быстро его приумножить. Ты хитрее, как старая лиса, Мэриг. В конце концов, ты всё равно женишься на Эликс. и будешь старательно делать вид перед всеми, включая и графа Фолькстоуна, что не планировал это с самого начала. Но я не собираюсь жениться на Эликс. Уверенно произнес Мерик. Ему хотелось влепить Эшу по щечину, но он подавил это желание. Мерик не хотел жениться на Эликс по расчету. Для этого она была слишком умна, оригинальна и жизнелюбива. Он не хотел бы, чтобы эти ее замечательные качества разрушил брак по расчёту с кем бы то ни было. «Тогда ты не должен становиться её защитником», растягивая слова, проговорил Эш. Он всегда растягивал слова, когда собирался дать кому-то дельный совет. «И не воображай себя рыцарем в сияющих доспехах, который спасает прекрасную леди, попавшую в затруднительное положение. Как бы весело тебе ни было с ней, знай, ты не на её стороне». Ты должен делать всё, чтобы тебя не заставили на ней жениться. Она умная девушка и способна понять, что брак с тобой принесёт ей одни несчастья, и сама сделает всё, чтобы тебя не заставили на ней жениться. Иначе она тебя возненавидит. Судя по всему, именно это хотел сказать Эш, но не решился. Мэрик вынул из кармана часы и открыл их. Леди Эликс должно быть уже проснулась. И сейчас Мэг показывает новые наряды своей госпоже. По расчетам Мэрика, этих платьев должно хватить Эликс до отъезда в Лондон. В столице ее будет ждать дорогая коллекция нарядов. Когда Мэрик увидел Эликс на пикнике в сером платье, а потом в столь же невзрачном бежевом, он принял решительные меры и попросил лучшую местную портниху прислать в дом Фолькстоунов новые вечерние и бальные наряды. Узнав размеры Эликс, Мэрик написал лондонской портнихе. К их приезду в Лондон она должна шить новые туалеты для Элекс. Мэрик был щедр. Он вообще не скупился, когда оплатить по счетам должен был не он. После того, как портниха выполнит свою работу, он представит счёт графу Фолькстоуну. Наверное, Элекс очень удивится, когда узнает о приготовленных для неё новых нарядах. Но Эш был совершенно прав. Мэрик не защитник Элекс, он противник. В его интересах сделать так, чтобы она выглядела наилучшим образом. Она должна блистать в свете. В его интересах сделать так, чтобы Элекс выглядела наилучшим образом. Она должна блистать в свете, стать королевой сезона. Но если Элекс не найдёт себе жениха до конца сезона, ей придётся выйти замуж за него. А для неё это худший вариант, ведь в этом случае ей придётся иметь дело не только с ним, но и с его семьёй, хранящей самые неприглядные тайны. Взгляни-ка, воскликнул Эш, посмотрев куда-то через плечо Мэрика. Что ты сделал с леди Эликс? Как тебе это удалось? Думаю, я был не прав в своих опасениях, и тебе не придётся на ней жениться. Такая красавица легко найдёт себе жениха. Мэрика обернулся и посмотрел туда, куда указал Эш. В двух шагах от них стояла Эликс. На ней было белое муслиновое платье с розовыми цветочками. Вчера вечером Мэрик попросил Мэг предложить своей госпоже именно его. Оно очень шло Эликс. Глубокий вырез платья выгодно подчеркивал ее пышную грудь. Волосы были убраны в высокую прическу, открывающую ее прекрасную шею. Сегодня все в Эликс было совершенно. В это утро она была очень красивой. Очень красивой и очень рассерженной.